Семен. На следующий день я вполне удачно сходил у лес с учетом того, что по дороге поймал молодую сколопендру. Эта тварь, видимо, только что вылупилась и по какой-то глупости выскочила на волю. Обычные из гнезда они вылезают, уже имея какой-то более-менее прочный хитиновый панцирь. Здесь же она была больше похожа на сошедшего с ума щенка. По крайней мере, так говорил Петр, когда я, будучи десятилетним, метался по двору, пытаясь разглядеть все и сразу. Вот и здесь было точно так же. Ударом топора я прекратил метание этой твари буквально в самом начале ее жизненного пути, в результате чего мне попалось килограмм 40 первосортного нежнейшего мяса, которое даже на территории трущоб обычно забирали по цене минимум два с половиной жетона за кило. Если учитывать разницу в ценах, то можно было сразу сказать, что на территории района Второго кольца такое мясо заберут минимум по пять жетонов, так что можно сказать, что этот день у меня уже удался. Но я продолжил свою дорогу, мне же нужно было мясо не только на продажу, но и для себя лично, так что мне было куда спешить. Про события вчерашнего дня я совершенно забыл. Начнем с того фактора, что охранники теперь смотрели на меня, Чуть ли не с восхищением, что было отнюдь не удивительно, ведь я фактически взялся за бесплодное дело, а вернулся с результатом. Подобное для них было весьма необычным фактором, и поэтому всегда стоит учитывать то, что есть определенные нюансы, которые в сложившейся ситуации означают очень многое для обычных людей, живущих в городе. В первую очередь я имею в виду тех самых охотников, которые могут просто в один прекрасный момент не вернуться из леса. И как результат, их родственники потом начинают старательно трепать нервы именно охранникам, требуя в чем-то помочь или же как-то решить этот вопрос. В данном случае им гораздо проще будет перенаправлять этих самых родственников в направлении мальчишки, который оказался весьма эффективен как спасатель, так как, по сути, они уже все попрощались с пропавшими людьми, и в первую очередь уже считали, что никого в живых просто найти не получится. И хорошо, если бы удалось найти хотя бы то место, где они погибли, и их личные вещи, свидетельствующие о том, что это было действительно они. Тут же они увидели то, что их поразило до глубины души, всего лишь из-за того, что парень, пошедший на поиск, вернулся с обоими пропавшими. Да, один был мертвым, но второй-то еще был жив — Более того, судя по всем данным, этот парень умудрился найти пропавших фактически в гнезде пауков. Как результат, гнездо пауков было просто разорено, а пропавшие возвращены. Да, одного из возвращенных фактически в тот же день сожгли, так как оставлять его тело и где-то хоронить было просто бессмысленно. Ну, нет в каменистой почве подобных возможностей. Но второй же вернулся. Правда, я слышал среди охранников еле слышный разговор о том, что, возможно, лучше бы этот парень просто погиб. Ну, что же. Не могу с ними не согласиться. Как я уже говорил, в некоторых случаях смерть – это лучший из вариантов, особенно когда сравниваешь подобное. Но сейчас даже не это было важным. Важным было то, что я в результате всего этого получил своеобразное уважение со стороны этих парней. Тот самый старый охранник, которым тогда меня фактически уговорил пойти на этот поиск, теперь здоровался со мной как со старым приятелем. И это было немного странным. Честно говоря, я к подобному просто не привык. Ну, так тому и быть. Почему бы нам не пообщаться? Тем более, что от него я, по крайней мере, могу быстро узнать последние новости. Иногда это очень важно». К тому же я понимал, что в ближайшее время меня могут попытаться перехватить. Ну, в данном случае это мог быть кто угодно. И уже только поэтому можно было понять, что такие сюрпризы мне нежелательны. Но в этот день в лес уходило уже очень мало охотников. И в основном новички. Тут уж ничего не поделаешь. Так что эти ребята особого вреда мне нанести просто не смогут. Так как они сейчас спешат хоть что-то заработать. А это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Именно поэтому я спокойно направился дальше, не особо задумываясь о том, что же меня ждет в пути. Вот и первый результат. Это молоденькая скалопендра, которая уже сама по себе может принести мне около двух сотен жетонов, приличные деньги, если так подумать, особенно если учитывать тот факт, что я все же намеревался найти мясо и для себя, видимо, в этот раз какие-то там боги, или всемогущие существа, были действительно на моей стороне. Я это понял по той причине, что и в моей ловушке обнаружил еще одну скалопендру. Достаточно взрослая особь сумела выскочить из ловушки, но привычно оставив там часть своего тела, благодаря чему я сумел получить желаемый кусок и таким образом пополнить свои запасы мяса. Может быть, кто-нибудь сейчас на моем месте и решил бы, раз какие-то там всемогущие и следящие за данным миром существа на моей стороне, то мне можно было бы попытаться еще сходить в лес. Можно было бы, если вам заняться больше нечем... Вот я почему-то подумал о том, что надо срочно остановиться. Слишком много везения у меня было за последнее время. Так что лучше действительно остановиться, не доводя ситуацию до крайности. Поэтому я со спокойной душой решил больше не рисковать. Знаете, некоторые люди, когда считают себя фактически всемогущими из-за повышенной удачливости, делают большую глупость. Начинают рисковать без каких-либо причин или меры, так как считают, что за их спиной стоит кто-то могущественный, кто может их защитить и спасти в случае нужды. Но это довольно глупо и все из-за того, что надо уметь вовремя останавливаться. Если ты не сможешь остановиться, то в один прекрасный момент, когда тебя удача покинет, просто превратишься в мертвеца. А что может быть глупее мертвеца? Разве что ты сам, ставший таковым, допускать подобного я не хотел, и поэтому понимал, что если уж начало постоянно вести, то надо не только суметь остановиться вовремя, но при этом еще и стать гораздо осторожнее, так как лишняя самоуверенность может действительно привести к проблемам. Я самоуверенным никогда не был. Из меня Петр эту глупость выбивал практически сразу, поэтому рисковать подобным образом для меня не было никакого смысла или нужды, да я и сам прекрасно понимал, что в данном случае только мог сам пострадать. К тому же, как я уже сказал, дел у меня и дома хватало, Я принялся наводить порядок, перебирать наконец-то доставшиеся мне вещи и разбираться с оружием. Оружия у меня хватало, особенно учитывая факт того, что даже из последнего похода я принес две новенькие винтовки Мосина. Хотя, когда я нашел в одном из справочников, имеющихся в этом доме описание винтовки Мосина, настоящий, 7,62 мм, винтовка, А в 1891 года, 1891-30-х годов, трехлинейная винтовка Мосина. Трехлинейная она была именно из-за понятия три линии. Это величина калибра. Я-то очень сильно удивился. И все только из-за того, что эти виды вооружения значительно различались. Винтовка Мосина настоящая, произведенная по образцу оружия автора создателя Мосина Сергея Ивановича, имела деревянное ложе и соответствующую форму. В данном случае в винтовке, которую использовали мы, ничего деревянного и близко не было, так как для этого нужно было твердое дерево, имеющее плотную структуру. У нас же ничего подобного и в помине не имелось. Уже только поэтому я понимал, что эта конструкция была значительно модернизирована, Она имела демпферный приклад с амортизатором, ствол имел дульный тормоз, а также имелся отъемный магазин, в который вставлялась обойма. По сути, назвать Мосинкой ее мог только тот, кто никогда не видел саму винтовку в глаза. Например, я, так как это на самом деле было так. Именно поэтому я с каждым разом все больше и больше поражался. Почему все это происходит с нами? Почему мы вообще оказались в этом мире? И как вообще могло произойти крушение корабля-колонизатора? Дело в том, что в этом доме я обнаружил своеобразное описание. Так называемую летопись высадки и начала колонизации планеты. Как я уже говорил, в этом процессе было много странного. И уже только поэтому у меня были все эти вопросы. Сама колонизация происходила очень суматошно судя по летописи, которую я здесь нашел, все происходило в дикой суматохе и даже панике. Дело в том, что, как я уже говорил ранее, тот умник, кто построил для себя этот дом, был весьма образованным и начитанным человеком. Просто он был строителем и хотел продвигаться на Ниве охоты. Как результат, его семья впоследствии стала именно семьей охотников – И нет его вины в том, что они постепенно скатились к обычному бандитизму и убийствам людей. Так вот, сам этот строитель старательно описывал ситуацию так. Растерянное метание членов экипажа свидетельствовало о том, что произошло что-то непонятное, что-то весьма непредвиденное, так как они судорожно размораживали всех людей из криокамер и старательно доставляли на планету, где еще не было даже начато строительство города для проживания колонистов. Как результат, многие из людей оказались фактически выброшенными на голый камень. Временный поселок, построенный на месте высадки при помощи подручных материалов, очень сильно напоминал городок беженцев где-нибудь во времена локальных конфликтов на Земле. И это уже само по себе очень сильно настораживало. Ситуация действительно была критической. Челноки, словно заведенные, носились между кораблем-колонизатором и планетой, высаживая все новых и новых колонистов, всего лишь надеясь на то, что таким образом они сумеют спасти людей. Возникает только вопрос. Кому это было нужно? И что случилось с кораблем? Члены экипажа, да и сам капитан корабля-колонизатора, действительно ничего не могли пояснить. Я пытался задавать вопросы, Но меня высадили на планету и потребовали, чтобы я как можно быстрее начал строительство города. Именно тогда я и сумел выбить из руководства разрешение жить собственной жизнью, когда я выполню их задания. А тут еще и эти твари объявились. Те самые, которые очень сильно напоминали с земли хищников-людоедов. Они старательно охотились на нас, что говорило об их избирательности и опасности, Когда-то мой предок был охотником на таких же хищников, людоедов, и часто путешествовал по Африке или Индии, где различные кошачьи, вроде леопардов, тигров и даже львов, позволяли себе подобные шалости. Поэтому я решил стать таким же охотником. Знаете, всегда мечтал о том, чтобы люди меня благодарили за помощь и спасение их жизней. Но тут все было до обидного наоборот». «Никто тебя тут не благодарил, и радуйся, если ты хотя бы как-то получишь возможность спасти собственную жизнь». Шаг за шагом я продвигался все дальше и дальше, надеясь на то, что получу желаемое. Мои фантазии по поводу домов никого не прильчали. и вместо того, чтобы строить город будущего, как обещали в проспектах перед этой отправкой на колонизацию, Нам приходилось просто и довольно грубо строить обычные жилые коробки, которые впоследствии люди начали распределять по секторам. Однако, когда я строил дом для себя, то наконец-то смог себе позволить то, что хотел — дом своей мечты. Вот только я не был уверен в том, что все будет именно так. Когда на планету высадились последние выжившие с корабля колонизатора, Я узнал о том, что корабль рухнул на планету. Вот только куда. И как это произошло, никто не знал. Видели только ночью падающий факел, пронзивший ночное небо. А потом до нас донесся гулкий удар. Некоторые все же пытались найти место падения корабля. Вот только два челнока, посланные на его поиск, просто исчезли. И того, что с ними случилось, мы так и не знаем. Пытались их найти уже наземными командами, примерно вычислить на управление. Но несколько групп колонистов, отправленных по следам падения, тоже не вернулись. Поэтому руководством было принято решение пока что закрыть город и попытаться выжить. И уже потом, впоследствии, можно будет послать экспедицию. Интересный, конечно, подход к решению вопроса. Вот только эта политика, которую продвигало руководство города-колонии, ни к чему хорошему не привела. Люди привыкли жить заперти и не особо рисковали, желая покинуть территорию города. К тому же практически все они знали главную опасность. Легко можно умереть там, за пределами города, и на это никто из людей идти не собирается. Конечно, было много и таких умников, которые старательно кричали о том, что необходимо искать упавший корабль. И после этого найти возможность развиваться дальше. Но все это огромная глупость. Как я уже сказал, люди не торопятся покидать эту тюрьму. Здесь они чувствуют себя в безопасности, что для них довольно важно. А остальные вопросы и проблемы никого не интересуют. Вот, например, этот же самый факт, который основывался на том, что я привез нес информацию про новых монстров, и почему же все были настолько равнодушны, что даже не стали задаваться лишними вопросами в отношении того факта, что вы не знаете даже того, что происходит на расстоянии в пару десятков километров от города, а еще пытаетесь кому-то диктовать какие-то условия? Рассказывать о том, что для вас важно, а что нет? Я понял, что особо никто даже не задумывался о том, что необходимо искать ответы. Вот, к примеру, «Самый простой факт. Все они хотят искать корабль-колонизатор, но кто-то из них хотя бы подумал о том, что для этого необходимо сделать?» «Нет. Судя по всему, они все рассчитывали только на то, что найдется какой-нибудь дурак, который согласится отправиться на эти поиски. И если он чего-то добьется, значит, это их заслуга. А если же нет, то он сам во всем виноват. Удобно устроились, скажу я вам». Уже только поэтому я больше не хотел даже пытаться обращаться к этим людям с подобными новостями. Да, мэр проявил интерес и даже заплатил мне за это, но на этом, судя по всему, все и закончится. Ну, вы сами подумайте. И они хотят, чтобы я устроил тотальную охоту на этих монстров, не зная того, кто они и на что способны. Я просто стану очередной жертвой, а мне это зачем? Вот только никто из этих самых любителей городской жизни о таких вещах даже и не задумывался, да и ни к чему им это было. Ведь понятно же, что все это лишние финансовые затраты, чего они не могли себе позволить. Честно говоря, я был просто поражен тем, что заметил в них жуткую жадность и желание поживиться за чужой счет. Ведь у вас все есть. Что вам еще нужно?» Тяжело вздохнув, я отложил эту летопись в сторону, так как понял, что этот вопрос надо будет впоследствии изучить как следует. Исходя из данных, которые оставил один из первых поселенцев, я понял, что по сути никто эту планету особо-то и не изучал. Случилась какая-то серьезная проблема на корабле, и поэтому всех было необходимо эвакуировать. Но вот же странность. Когда я разговаривал и с Петром, И со своей матерью об этом они постоянно говорили, что была произведена еще одна высадка в стороне от нашего города. Вот только здесь, в этой летописи, не было никаких упоминаний о том, что где-то мог организоваться еще один город. Почему? Ведь если бы это происходило, то наверняка и здесь, в этой летописи, была бы информация о подобном. Или я, может быть, чего-то не понимаю? Возникает только вопрос, почему нет таких упоминаний? С чем это может быть связано? Но почему-то я был уверен, что моя мать и Пётр в данном вопросе не стали бы мне врать. А значит, здесь есть какой-то секрет. Секрет, ответ на который я пока что просто не знаю. И это меня настораживает. Подобное вообще в принципе недопустимо. Остается только попытаться понять причины для этого А то, что такие причины есть, я даже не пытался подавить сомнению. Тем более, что я в данной ситуации не понимал того факта, зачем вообще нужна вся эта показуха. «Ну, плевать вам на все это, так и не пытайтесь что-то изображать. Зачем все эти глупости?» Тяжело вздохнув, я был вынужден понять, что ответа на этот вопрос у меня нет. По крайней мере, на все эти многочисленные вопросы, так точно, Но с учетом моего любопытства я понял, что, возможно, действительно мне стоит попытаться найти стоянку тех самых пропавших ученых. Нет. Их самих я вряд ли найду, тем более живыми. А вот приборы и их оборудование, которое могло вести в то время запись, вполне возможно. И, может быть, тогда я смогу выяснить какие-нибудь дополнительные факты, которые тоже сбрасываются с счетов, не стал бы. Мало ли что может происходить в жизни. Уже только поэтому следует заранее понимать то, что я, возможно, смогу узнать ту самую тайну. Тайну этой проклятой колонии. Слишком уж все было как-то странно. Сначала, когда мне рассказывали историю вроде бы обычной высадки, которая просто происходила как-то сумбурно, в результате чего просто высадили людей, а большую часть оборудования и техники забыли на корабле колонизаторе, который потом рухнул на планету. Тут очень много вопросов, настолько много, что я даже растерялся. Зато теперь, если учитывать факт того, что на корабле могла произойти какая-то серьезная авария, прямо угрожавшая всем членам экипажа гибелью, можно было понять то, почему людей так глупо и непредусмотрительно высадили на поверхности планеты практически оставив на растерзание местным тварям. Это, по крайней мере, было понятно и даже в чем-то объяснимо, поэтому на данный момент я понимал главное. Эта история становится все непонятнее и непонятнее. Размышляя над всеми этими факторами, я занимался своими делами и, наконец-то, почистил и привел в порядок то оружие, которое нашел в лесу, когда искал двух этих сумасшедших бродяг в виде Егора Сергеевича, и, как впоследствии оказалось, сына Ольги Сергеевны, того самого парня, который намеревался по фиктивным документам приобрести у меня мою лодку и все то, что имело отношение к рыбалке. Ну, вроде бы я с этим вопросом уже разобрался, тем более, что не понимал главного. Какого демона его понесло в лес? Если у него была такая слабая психика, теперь же и это не имеет какого-либо значения». Я его вернул мамаше, и пусть теперь они все делают то, что только захотят. К тому же я подумывал над тем, как бы мне попытаться сделать надежный самострел вроде арбалета. Но для мощной ловушки, предназначенной для убийства довольно крупной твари, например, целой скалопендры, тоже важный фактор, который сбрасывается с щитов, я бы не стал. Учитывая все это, я старательно принялся делать по образцу имеющегося у меня арбалета своеобразный мощный лук, который можно будет установить где-нибудь на тропе монстров. В качестве спускового механизма и так называемой струны-фиксатора для зловушки можно использовать ту же самую лиану. А вот сам самострел должен быть мощным, не таким слабым, как наша с Петром ловушка с кольями, а нечто помощнее и бьющая как раз вдоль тропы скалопендр, чтобы этот удар в максимальном варианте прибил бы эту тварь целиком к какому-нибудь из деревьев. Просто я заранее понимаю тот факт, что при таком стечении обстоятельств основная проблема как раз и будет связана именно с тем, что этот монстр очень живучий. Честно говоря, я иногда думал о том, что если оторвать скалопендре все тело, оставив только голову, Ты в один прекрасный момент удивишься, увидишь то, что эта голова, перебирая своими жвалами, все-таки попытается куда-нибудь доползти. Ну, это, конечно, все из области фантазии, причем не очень цивилизованной. Но даже в этом случае возможны варианты, которые я просто мог не учитывать. И я в данном случае имею в виду именно тот факт, насколько эти существа могут быть живучими. Поэтому я приобрел опять тросик, и несколько металлических предметов, не имеющих явного нужного назначения, вроде длинных пластин, похожих на рессоры, и принялся колдовать. Сделать сам самострел было не так уж и сложно. Сложнее, с учетом его упругости и мощности, было бы придумать его взвод и натяжение тетивы. Все-таки такое оружие сложновато натягивать в лесу. Что поделаешь, ну и этот факт надо учитывать – Учитывая все эти мелочи, мне было с чем повозиться в сезон дождей. Так что я недолго размышлял, когда взялся за дело. Надо было сделать переносную систему блоков, с помощью которых и можно будет без труда взвести этот самострел. К тому же, в отличие от обычного дерева и веток, которые мы использовали для удара по скалопендре, тут все гораздо сложнее. Стрелу или арбалетный болт повышенного размера длиной где-то с мою руку и диаметром где-то миллиметров в 10 необходимо было позиционировать в пространстве. То есть для такого самострела нужно было то самое ложе, которое можно будет использовать для наведения стрелы на цель. А с этим в лесу будут явные проблемы. По крайней мере, я так думал до тех пор, пока не вспомнил разницу между винтовкой Мосина образца 1891 года и той винтовкой, которую мы называли Мосинкой здесь, в колонии. Ведь, по сути, она тоже была модернизирована. Для ее приклада и самого ложа использовался пластик и металл. Почему бы и мне не следовать так в таком случае? Тоже вариант. Надо над этим подумать как следует. Именно поэтому я принялся мастерить ложа для своего самострела из имеющихся под рукой материалов тяжелого пластика и металла, Пластик в данном случае был тяжелым из-за своей плотности, что позволяло ему быть достаточно прочным. Также я все же уговорил строителей предоставить мне возможность воспользоваться их варевом. Именно так они называли ту самую керамику, которая сплавлялась и становилась монолитной. Я попросил у них пару плотно закрытых бидонов этого материала. Хитрость была в том, что пока это самое варево не попадало на воздух, оно было жидким, но, попав на воздух буквально в течение часа-двух, оно превращалось в монолитную и плотную керамику. Удобная штука, скажу я вам. Да и не было мне никакой нужды рассказывать этим строителям о том, что же я намереваюсь сделать из всего этого и что намеревался создать. Я заранее сделал формочки в виде наконечников для стрел, или острее копий, и уже затем принялся заливать их тем самым варевом, после чего разглядывал то, что получилось. Мне, конечно, необходимо было потом их еще немного заточить, и тут ничего не поделаешь, но факт никуда не денется, так как в данном случае мне было важно сделать все аккуратно. Настолько аккуратно, чтобы при столкновении с тварью этот наконечник пробивал ее броню, а не отскакивал прочь, как какой-то никому не нужный булыжник. Именно за всеми этими занятиями меня и застукал неожиданный звонок в дверь. Погода была довольно противная. С утра с неба что-то текло, вечно стараясь попасть за шиворот, и мое настроение было как раз подстать всему этому. Я в первую очередь был зол на происходящее, так что в данном случае мне хотелось бы остаться наедине с самим собой. Однако, когда я вышел за ворота, чтобы избавиться от гостя, то неожиданно для себя столкнулся с тем фактом, что ко мне пришла Ольга Сергеевна. Сказать, что я был удивлен, это означало бы не сказать ничего. Я действительно был очень сильно удивлен этим фактом. Судя по всему, эта женщина действительно была по большей части шокирована случившимся с ее сыном и братом и поэтому сейчас пришла ко мне, чтобы хоть как-то попытаться выяснить подробности случившегося. Тяжело вздохнув в ответ на ее недосмысленный намек про Михаила, я понял, что сейчас у нас действительно нет времени играть в игры, которыми так отличались наши встречи с ней в последнее время. И к тому же сейчас передо мной стояла не та и красивая дама, уверенная в своих силах и рассчитывающая на получение желаемого результата, стояла обычная, бледная и даже в чем-то жалкая женщина, которая, видимо, всего лишь хотела получить поддержку и помощь, которая выражалась бы в раскрытии подробностей, случившегося с ее сыном. Ну, что же. Видимо, даже в центральных районах города материнский инстинкт никто не отменял, и поэтому был стопроцентный шанс того, что в этот раз наш разговор не зайдет дальше нужного. Понимая это, я и пригласил ее в дом. Налил того самого чайку из Сбора Петровича женщине, судя по всему. Сейчас надо было немного расслабиться, что тоже бывает довольно важно в такой ситуации. И после этого мы поговорили. Естественно, что в первую очередь ее интересовали подробности случившегося перед тем, как ее сын сошел с ума. А что ей мог рассказать именно я? Не буду же я рассказывать ей о том, как этих умников бросил в лесу бегать по поляне и звать на помощь. Нет уж. Подобное я не сделаю. Да и ни к чему это. Достаточно знать о том, что они поперлись в лес и довольно глупо там потерялись. Попутно я принялся рассказывать ей еще и о том, что обнаружил согласно следам на той самой поляне. И ей все это явно не понравилось. Описание паники и того, как они старательно метались по поляне, пытаясь найти выход из положения, заставило женщину еще больше занервничать. Да это и не мудрено было в ее-то ситуации. Ведь все то, что я рассказывал, было прямым намеком на ошибки, которые совершали представители ее семейства. И уже только поэтому Ольга Сергеевна сама должна была понимать то, насколько сложная и критическая ситуация сложилась на той поляне. Я старался перечислять только факты, так как понимал, что мои домыслы и фантазии есть совершенно ни к чему, поэтому я постарался говорить коротко и ровно, без каких-либо эмоций. Это было несложно, глядя в пламя камина, которое я использовал по его прямому назначению. Честно говоря, я не понимаю того, почему ранее живущим в это здание люди не пользовались им для этих целей. Мне же это доставляло действительно удовольствие, хотя бы по той причине, что этот камин действительно настраивает тебя на какой-то лирический лад. И иногда просто хотелось, сидя перед ним, часами смотреть в пламя и ни о чем не думать. Конечно, это в какой-то степени звучит глупо, но факт это само по себе не отменяет. Тот самый факт, что я тоже имею право иногда расслабиться. Я ведь не робот какой-то, тоже иногда могу и устать. Конечно, кто-нибудь сказал бы мне о том, что с моей стороны это довольно жестоко, так как я сейчас рассказываю подробности гибели ее родного брата, а также и то, по какой причине сын Ольги Сергеевны просто сошел с ума. Но она для этого сюда и пришла, не так ли? Так что зачем мне пытаться как-то завуалировать все происходящее? Нет, я не мог себе позволить подобную глупость, хотя бы по той причине, что никогда не надо забывать о главном. Чувства чувствами. Но сейчас нужны подробности. Именно потому, что она надеется все же вернуть своему сыну разум. А это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Доктор говорит, что если вернуть его в те же самые обстоятельства, то, возможно, на его разум проснется. Когда я наконец-то замолчал, изложив ей все то, что знал, словно очнулась, она, внимательно посмотрев прямо в нее глаза. Ну, есть такое понятие, как «заблокированный разум». В сложной ситуации мозг человека пытается найти защиту, и происходит похожее. «Я пробовал это сделать», — покачал я головы в ответ на невысказанную просьбу женщины сопроводить членов ее семьи и доктора на ту самую поляну. «Когда мы шли обратно в город, я завел вашего Сергея как раз на ту самую поляну, где все это с ним и послучилось. Однако это ему ничем не помогло». Он даже никак не прореагировал на все мелочи, которые я пытался ему подсунуть. Я пытался ему все это показать, но никакой реакции не было. Я не спорю. Покажу вам туда дорогу, вот только это бессмысленно. Сказать, что она была шокирована, это не сказать ничего. Женщина действительно растерянно на меня смотрела, видимо, пытаясь понять то, зачем я это делал, и что пытался достигнуть, пытаясь вернуть разум ее сыну. Но в данном вопросе я не собирался с ней сильно откровенничать. Достаточно и того, что я уже рассказал. Дальнейшее наше чаепитие продолжилось в тишине. Я еще раз заварил чай, и мы просто просидели перед камином. Еще где-то часа полтора. Потом Ольга Сергеевна вежливо попрощалась, и я проводил ее за ворота. Погода все еще была как одна сплошная мерзость, и я даже предложил Ольге Сергеевне проводить ее до дома, Ну, мало ли что может произойти. Я, конечно, знаю о том, что доблестная городская охрана тщательно следит за порядком на улицах, но при всем этом я прекрасно понимаю, что всегда бывают различные случайности. А учитывая тот факт, что Ольга Сергеевна пришла ко мне, я чувствовал за нее какую-то ответственность и уже только поэтому хотел попытаться ей хоть как-то помочь. Все-таки я подробностями особо ей не помог. Да и врачи тоже, судя по всему, говорили все это ей только для того, чтобы она не питала излишних надежд. Так, для проформы. Но она отказалась от сопровождения и как-то странно поблагодарив, видимо, все еще находясь где-то в прострации и в собственных мыслях, пошла по улице в сторону центрального района. Ну, что же. Я что мог, то и сделал, тем более, что наша общая беседа не слишком задалась. Она узнала подробности но только те, которые я захотел рассказать. Да и никакого смысла в том, чтобы распространять излишнюю информацию, я просто не видел. Поэтому я хотя бы так уклонился от основных возможных тем этой сложности, возникшей у этой семьи. Пусть знает о том, что я сделал все, что только смог. Конечно, она здесь нашла не все то, что ей было нужно, но все-таки. Есть определенные параметры, которые иногда нужно попытаться решить. Вот только что-то мне подсказывало, что в данном случае решать вопросы будет сложнее, чем их ставить. В очередной раз, тяжело вздохнув, я проводил стройную фигуру женщины, которая исчезла в этом влажном тумане нашего города, запер ворота и пошел дальше продолжать возиться со своим самострелом. Мне надо было в конце концов с ним закончить, и поэтому я намеревался сделать все возможное, чтобы получить в свои руки подобное устройство. Оно мне действительно было нужно только для того, чтобы результативно охотиться. А что? Это дело нужное. Может, вы так и не считаете, но у меня свои мысли. Тем более, что до конца сезона дождей было достаточно много времени, так как он только что начался». Очередная встреча с Петровичем заставила меня едва не расхохотаться в голос. И все только из-за того, что этот старичок, опять заварив свой любимый чай, старательно рассказывал мне в лицах о том, чем сейчас занимается Дарья Семенченко. Надо сказать, что подогретые моими жетонами соседки этой склочной женщины взялись за нее с особым рвением. Она могла бы, конечно, говорить много разных вещей. Вот только на территории трущоб были и не такие сказочницы, как она рассчитывала. Дело в том, что тут тоже хватало женщин, которые с большой радостью вымотают нервы кому угодно». Именно таких красоток к нашему делу и подключил Петрович, так как сам прекрасно понимал, что есть возможности, которые надо использовать, тем более за которые неплохо платят. Хотя надо сразу сказать, что когда возник вопрос с оплатой их услуг, эти женщины, недолго думая, попросили лучше давать им не жетоны, а именно мясо. Все-таки мясо во время сезона дождей значительно подорожало, и их тоже можно было понять. Вот только идти навстречу всем этим красоткам я тоже не слишком собирался. Нет, я не спорю. Они мне неплохо так помогали. Но при всем этом рассчитывали на нечто большее, чем, по сути, заработали. Так зачем мне позволять им делать подобную глупость? Не знаю. Если их не устраивают жетоны, то ничего не получат. Зная склочный характер Дарьи Семенченко... Я понимал, что она все равно не успокоится и рано или поздно зацепит их всех. Так что, хотят они этого или нет, им придется с ней сцепиться. И Петровичем все это прекрасно объяснил, тем более, что конфликты у них и так назревали, и без нашего вмешательства. А тут они за это еще и оплату получили. Так что за последнее время Дарья не смогла ни разу пойти и выяснить хоть какие-то подробности о моей жизни а то после появления у нее на улице Егора Сергеевича с идиотским предложением, эта красотка буквально не находила себе места от желания узнать про меня что-нибудь компрометирующее. И это меня сильно злило, до невозможности, если так можно сказать. Но теперь игра пошла по другим правилам. Я уже знал о том, что на той улице, где она проживала, даже возникла драка. Одна из женщин мало того, что подогретая с помощью Петровича жетонами, так еще и застукала своего мужа, когда тот пытался любезничать с дарей. Нет, я не спорю, женщина она видная и даже солидная. Такие в трущобах редко встречаются. Поэтому я не был удивлен, когда узнал о том, что несколько самцов из ближайшего района тут же положили на нее глаз, и, судя по всему, не только глаз, Охота за ней открылась такая. Солидная. Как оказалось, кто-то в трущобах сейчас старательно распускал слух о том, что ее семейство достаточно обеспеченное. И в данном случае она всего лишь здесь пережидает некоторое время, так как на самом деле намеревается впоследствии вернуться обратно в районы второго кольца. Естественно, что такое известие заставило напрячься всех тех, кто мог попытаться занять место ее супруга. Звучит это все, конечно, весьма глупо, но в данной ситуации выбора как такового не было. Когда же я поинтересовался у Петровича тем, кто же решил подобным образом распускать такие необычные слухи, старик просто усмехнулся и покачал головой. Судя по всему, это она сама и пыталась таким образом найти выход из положения, а также и собрать всех тех, кто может попытаться ей помочь за счет будущих денег. Поэтому Дарья и начала распускать эти слухи, именно для того, чтобы найти помощь. Но она не учла главного фактора. Того самого фактора, который в данном случае сыграл против нее самой. В трущобах жили сплошные прагматики, которым было глубоко плевать на ее планы. Им было важно получить в первую очередь деньги, а потом... Пусть обещает все, что только захочет, если, конечно, все же надумает это делать. Я долго смеялся, когда понял то, в какую ловушку она сама себя загнала. Ее никто не просил распускать эти глупые слухи. Но раз она это сделала, то значит, ей придется самостоятельно за это отвечать. Звучит, конечно, все это довольно глупо. Я не знаю того, на что она рассчитывала. Так что теперь я был спокоен в отношении этой дамочки. В ближайшее время ей действительно будет не до меня. Тем более, что я уже знал главную проблему. Петрович рассказал о том, что в последнее время Дарья часто была замечена за тем, что пыталась все же найти себе работу. А это означало только то, что последние запасы этой дамочки просто подходили к концу. И теперь она была занята поиском пропитания. Честно говоря, Петрович даже предложил мне попытаться ее снабдить деньгами. Например, чтобы просто загнать в ловушку еще глубже. Вот только тратить на нее деньги я не собирался. Пусть сама ищет для себя решение проблем, а я найду то, чем заняться. Однако я на всякий случай подкинул Петровичу еще немного жетонов. Всего численностью около сотни. Все то, что было у меня в тот момент в кармане. Лучше уж подстраховаться, чем впоследствии наткнуться на тот факт, что может случиться что-нибудь неподконтрольное мне. Заодно я передал ему долг Сергея, который, как оказалось, уже старательно начал нудить по всему району о том, насколько я грязная и жадная до чужих денег тварь, так как, видите ли, я его обидел, и теперь он вынужден искать деньги в самое неподходящее время. Вообще-то, если бы он вернул мне деньги вовремя то ничего бы этого не происходило. Он же ничего этого же не сделал. Как результат, сам оказался в ловушке, в своей собственной ловушке, никак не в моей. Я его о таких вещах не попросил. Да и глупо было бы это делать. Зачем мне это? Долги надо отдавать. К тому же я узнал о том, что в последнее время Сергея неоднократно заметили возле игрового салона. Был тут у нас в трущобах подобный уникум, который за их же собственные деньги раздевал тех, кто к нему приходит. Так вот. Серега в последнее время стал туда часто заходить. Наверное, почувствовал свободу. Идиот. Если тебе дали свободу, то ее надо беречь и стараться сохранить. Он же на данный момент маялся дурью, что, естественно, ни к чему хорошему привести просто не могло. Но это уже его головная боль. Его самого... И его псевдоженушки, так как я понял, что Анастасия собиралась вернуть Серегу в семью. Даже пару раз с ним встретились, так сказать, на нейтральной территории. И чем больше я это понимал, тем больше смеялся. Но вообще-то, если хоть немножко подумать головой, становилось мне просто непонятно подобное поведение с его стороны. Зачем ему подобное? Где логика? «Ты фактически только что освободился от подобной нагрузки, и все никак не успокаиваешься?» «Ну, тогда тебе может помочь разве что тот самый психиатр. Вот только проблема в том, что услуги такого доктора стоят очень дорого, и в нашем секторе трущоб его найти практически невозможно. Однако судьба самого Сереги меня больше не беспокоила. Если будет надо, то сам Петрович трясет Сереге долг вместе с процентами». А я вернулся домой и снова занялся работой, ведь я собирался уйти в лес практически сразу, как только закончится сезон дождей. В это время там твари еще не пуганы, и охотники, которые пользуются огнестрельным оружием, еще не успели их перепугать как следует. А значит, мне надо быть готовым к тому, что я унесу в лес всю свою фантазию. «Что поделаешь, но это дело такое, нужное». И я намеревался это все проделать. Сейчас же мне предстояло больше полутора месяцев сидеть дома. Так что время есть. К тому же я собирался хотя бы раз в пару-тройку дней ходить к Петровичу. Надо же мне ему мясо относить, которое я пообещал. Да и последние новости узнавать. Все это требует определенного внимания, и я его предоставлю. Знаете, я уже понял главное. Хороший враг, которого ты можешь сбросить со счетов и забыть про него, это мертвый враг. А до тех пор, пока Дарья Семенченко жива, то сбрасывать со счетов ее категорически нельзя, так как она все еще вынашивает план мести мне. Слишком уже она своеобразная особа, чтобы забыть сделать подобную глупость. Так что лучше я как следует все обдумаю, прежде чем приму экстренные меры. Хотя Петрович мне сказал... Что было предложение по поводу этого? И деньги просили средние по размеру трущоб. Четыре сотни жетонов. Просто ей где-нибудь вечером проломили бы голову. И все. Но опускаться до этого я пока что не решался. Так что пока пусть живет. А у меня и своих дел хватало. Вернувшись обратно в сарай, где возился со своей работой, я снова продолжил свои эксперименты. В первую очередь я беспокоился именно из-за того, что намеревался на долгое время оставить в лесу, в его тени и влажности, металлическое устройство, и поэтому стоило бы понимать заранее то, что в данном случае могут возникнуть проблемы вроде гниения металла, именуемого ржавчиной. Размышляя над этим вопросом, я вдруг вспомнил о том, как когда-то Петр рассказывал мне о том, что некоторые люди... Вместо смазки для металлического оружия использовали животный жир, таким образом покрывая поверхность металла определенным слоем защитной пленки. К тому же, если сделать все правильно, то в эту ловушку будут местные монстры толпой нестись, всего лишь из-за того, что в этой ситуации будет для них одна очень важная проблема. Если использовать в качестве смазки тот же жир, только существа из другого логова, Как я уже не раз говорил, в основном существа, обитавшие в этом лесу, были хищниками, и, почувствовав поблизости чужака, они явно бросятся в его сторону, ведь это прямая угроза их существованию на этой территории. Петр некоторое время даже подумывал использовать в ловушках подобные способы для того, чтобы охотиться на этих существ. Просто у нас не было такой возможности, и все из-за того, что доступ к металлу такого качества У нас действительно не было. Теперь, конечно, у меня все это есть, и я могу сделать все то, что мы планировали ранее. Так что сейчас я работал не только благодаря собственной фантазии и знаниям, а больше именно благодаря тем наработкам, которые когда-то сделал Петр. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что в данном случае все было бы гораздо проще, если бы представители семейства Петра потихоньку готовились к этому делу. Ну да. Как я уже сказал, никогда не путайте возможности в людей из трущоб и людей, проживающих в том же втором кольце города. Я разницу уже увидел и даже ощутил на себе. Житель трущоб не может приобрести для себя ничего подобного, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания. Для начала на него обратят внимание его собственные соседи которая с радостью за небольшую доплату донесут на него охране. Как я уже говорил, здесь, на участке возле этого дома, присутствовало целых три сарая, где я мог заниматься подобным мастерством, не привлекая к себе внимания. Плюс довольно высокий забор ограждал меня от любопытных взглядов. В трущобах ничего подобного просто не было. Там не было такого высокого забора, который монолитной стеной ограждал тебя от соседей. И не было сараев, где можно было незаметно для окружающих мастерить что-то подобное, напоминающее довольно опасное и смертоносное оружие. В трущобах многие охотники использовали ловушки из-за того, что у них не было денег на оружие. Да и сами власти города вряд ли захотели бы давать такую возможность вооружаться, кому попало. В трущобах обычно жили люди, не особо довольные властью, поэтому за ними хоть как-то, но все-таки следили. Здесь же я мог пойти спокойно в магазин, взять по деталям то, что мне нужно, а чего не было, заказать, после чего занялся работой. Арбалет подобного класса я собирался тоже сделать разборным. Ну, не буду же я с такой дурищей таскаться в лес на плече. Многие сразу поймут, что это что-то не то, а значит, надо проявить любопытство. Мне бы этого не хотелось. Слишком много любопытных, значит, будет слишком много проблем. И от этого никуда не денешься, ввиду того факта, что многие люди пытаются просто выгородить себя, забывая о том, что есть и другие такие же несчастные, проживающие в этом городе-колонии. А даже если они и не помнят этого то сразу сразу вспоминают они об этом только тогда, когда им надо кого-нибудь подставить. Взять хотя бы эту же Дарью Семенченко. Следя за ней, Петрович заметил, что она пыталась переговорить с представителями семьи Анастасии. Да-да, той самой, которая была очень недовольна мной. Естественно, что случившуюся между нами историю Женщина рассказывала со своей стороны, и теперь Дарин наверняка будет пытаться использовать эти факты против меня. Я бы ей, конечно, этого не советовал, так как и доказательств никаких у нее нет. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременела. Еще раз рассмотрев конструкцию этого самоострела арбалета, который я старательно собирал, снова его разобрал. Для начала мне надо было разработать систему взвода самого механизма. Как я уже сказал, это будет делаться при помощи блоков. Кажется, их придумал Архимед. Можно, конечно, использовать и рычаг, как там говорил один из древних на Земле. «Дайте мне рычаг, и я сдвину с места Землю». Интересная фраза для человека, который якобы думал, что Земля плоская. Вы никогда об этом не задумывались? А вот у меня была такая мысль, как он мог думать о том, чтобы сдвинуть Землю с места, если он был уверен в том, что она имеет форму блина? Не, я уверен в том, что этот человек думал иначе. Да и сейчас уже глупо говорить о том, что люди в древности были глупее и думали, что Земля плоская. Вообще-то, они давно знали о том, что Земля круглая. Плоская земля была нужна именно для тех, кто продвигал различные религиозные догмы, а для тех, кто занимался наукой, какими-то изобретениями и еще чем-нибудь, все это не имело значения. Взять хотя бы того же Леонардо да Винчи. Ну, скажите мне, пожалуйста, зачем человеку было придумывать парашют, если он должен верить в то, что на небе обитают ангелы, которые наверняка попытаются спасти человека, падающего с такой высоты. Более того, зачем он думал о том, что его обязательно притянет к земле, а никак не задержат облако, по которому бегают толпами эти самые ангелы? Вывод однозначен. Он уже знал о том, что есть земное притяжение, и уже поэтому изобретал свои вещи, которые впоследствии люди просто восхищались. А ведь для этого нужно было просто логическое мышление и знания определенного рода, которых якобы в то время у людей просто не было. Вот и сейчас я прекрасно понимал, что хотя многие люди могли бы использовать арбалеты, но никто этим не занимается, пока есть возможность использовать огнестрельное оружие. Вспомнив про огнестрельное оружие, я немного поморщился, так как уже давно понял главное — Если на шахтах действительно возникнут большие проблемы, как мне рассказывал Александр Дмитриевич, то, возможно, и то, что через какое-то время боеприпасы для этого оружия перестанут поставлять. И что тогда людям делать? Придется переходить на старое виды вооружения, и люди, стрелявшие ранее из винтовок, проще всего сумеют привыкнуть именно к арбалетам, но никак не к лукам, Да и пробивная сила арбалета примерно может сравниться с силой оружия огнестрельного. Да, дальность может и будет меньше, но сила удара все равно присутствует, и людям надо бы немного встряхнуться. Избаловались они за последнее время, считая себя суперзащищенными, а так не бывает. В этом мире такое невозможно в принципе». Еще достаточно долго, практически до глубокой ночи, провозившись с этим изобретением какого-то гения, я наконец-то закончил свою конструкцию. Теперь взводить тетиву этого самострела проблема не представляет. Достаточно просто покрутить небольшую ручку на ложе, и крючок, за который будет зацеплена тетива, Сам дотянет ее до нужного места, где фактически сразу можно будет ставить ее на те самые ложбинки устройства, запускающего стрелу. Теперь мне надо было заняться самими этими маленькими дротиками, которые по сути будут стрелами в этом устройстве. Но это я сделаю на следующий день, поэтому я отправился отдыхать, переполненный в этот день эмоциями и впечатлениями. Честно говоря, я был немного шокирован, увидев в этот день перед своими воротами Ольгу Сергеевну. Где же все ее охранники и приклебатели? Никого рядом не было. У женщины горе, а значит, она им сейчас совершенно неинтересна, ввиду того самого фактора, что ей тоже будет не до них. У нее сын с ума сошел. Да это и не мудрено. Я слышал тут разговоры про этого парня. Практически все те, кто его когда-нибудь видел, говорили о том, что парень был очень нервный и неуравновешенный, а значит, согласно моим знаниям, которые мне когда-то привил Петр, этот человек был уже психически нестабилен, и ему надо было всего лишь получить небольшой толчок, чтобы его психика замкнулась сама в себе. Хотя стоит обратить внимание на доктора, который тоже подумал о том, что... Надо бы сводить этого парня на то место, где все произошло. Знаете, о чем мне говорит подобная идея доктора, проживающего в центральных районах нашего города-колонии? Не, не о том, что он профессионал своего дела и знает его великолепно. Это все мне в первую очередь говорило о том, что Петр говорил мне сущую правду. Он мне не врал, когда говорил о том, что есть такая возможность встряхнуть психику, и заставить ее как бы откатиться назад, до того самого момента, когда случилось это экстренное отключение разума. А значит, и все другие знания Петра мне нельзя поддавать сомнению. Возможно, чуть-чуть сомневаться. Он сам всегда говорил мне о том, что истина рождается в споре, и свои знания надо уметь отстаивать, если ты в них уверен. Именно с такими мыслями я лег спать. Сам прекрасно понимаю, что эти два месяца сезона дождей будут у меня насыщенными. Вы спросите у меня о том, почему я решил, что сезон дождей в этом году продлится не полтора, а целых два месяца? Да это было несложно понять. Дело в том, что все это можно было определить по обычным приметам, если тучи шли очень сильные. И начинался проливной дождь, идущий 2-3 недели подряд что такой сезон дождей длился от силы месяца полтора, так как создавалось такое впечатление, что запасы влаги, обязательно необходимые для леса, выливали с неба в очень короткий срок. И как результат сезон дождей был коротким, но сейчас шли тучи серые, и воды не выливали мало. Дождь шел не сильный, но постоянный, такой, знаете, больше беспокоящий, Именно поэтому я понимал, что такой сезон дождей продлится максимальный срок. Два месяца минимум, а то, может, и больше. А значит, запасы мяса надо растягивать на более длительное время. Кстати, здесь в магазине можно было купить какие-то овощи вроде картофеля. Я был удивлен. У нас в трущобах его, если удавалось раздобыть, то ели этот самый картофель в основном на праздники – Тут же он продавался спокойно, по тому же самому ценнику, как и мясо, и это уже раздражало. В магазине трущоб картофель, если и появлялся, то его цена была 10, а то и пятнадцать жетонов за килограмм. Тут же он лежал по полтора-два жетона за кило. Странно все это. Проснувшись на следующий день, я снова продолжил возиться со своим устройством, постоянно собирая, разбирая его, где-то прилаживая неровности при помощи напильника, найденного в этих же сараях, где-то доводя все до нужной кондиции. Попутно я старался найти черный лак, чтобы покрыть это устройство черным цветом. Мне еще не хватало, чтобы оно от малейшего лучика солнца начало сверкать в темноте леса, Сходив в магазин, я узнал о том, что подобный лак и даже краска быстро доставляется по требованию, поэтому я заказал парочку банок, чтобы сделать то, что мне нужно. Потом я вернулся обратно домой и принялся за дротики. Подобное оружие у меня имелось, и особой сложности его использовать для меня не представляло. Металлические пруты у меня тоже имелись, а значит, не было чем заняться. Напильник? Тоже был, поэтому я взялся за работу, старательно собирая всю возможную информацию, какую только было можно здесь найти. В первую очередь о том, где мне взять, то же самое точило. На точильном круге было бы проще проделать все то, что я сейчас делаю при помощи обычного напильника. Надо подумать над этим вопросом. Ну, а пока что я был немного занят. Занят тем, что готовил снаряды для своего оружия. К тому же мне надо было проверить, как металл чувствует себя в жире той же самой скалопендры. Запасы подобного вещества у меня были, поэтому был шанс получить желаемое. А также мне надо было проверить и то, как металл после обработки подобного рода поведет себя в этих же условиях повышенной влажности. Это тоже очень важно поэтому я принялся внимательно осматривать тот кусок железки, который намеревался использовать как экспериментальный образец. Погода сейчас была очень сырая и влажная, что как раз-таки и должно было помочь мне в проведении данного эксперимента. Аккуратно взяв перетопленный жир местных монстров, я толстым слоем покрыл поверхность прута, который намеревался оставить на улице на довольно долгий срок, после чего я выбрал нужное место и положил его туда. Наконец-то, закончив с приготовлениями самострела и еще раз перебрав свой собственный арбалет, я решил все-таки заняться подсчетом того самого имущества, доставшегося мне в наследство от семейства Семенченко. Размышляя над этим вопросом, я все больше понимал, что у этой семьи было достаточно много тайн, которые они скрывали от людей, проживающих по соседству, И это уже само по себе очень сильно раздражало. Поэтому я со спокойной душой отправился к тайнику, который мне было необходимо сейчас тщательно перепроверить. В первую очередь, меня интересовали деньги, которые имелись теперь в моем распоряжении, ведь от этого могло зависеть многое. Например, само предложение Александра Дмитриевича помогать ему в некоторых расследованиях меня достаточно сильно насторожило. Я, конечно, сделал вид, что не против бы ему как-то подсобить в подобном деле. Но при всем этом не стоило забывать и о том, что в такие ситуации, не зная всех проблем, лучше не соваться. Поэтому мне лучше пока что воздержаться от подобных ситуаций с наймом представителей кланов. Но мы начнем с того факта, что я их действительно опасаюсь. Они между собой могут воевать сколько угодно — А вот меня просто сотруд в порошок, поэтому я предпочитаю держаться от них на приличном расстоянии. Открыв впервые за все это время, пока я живу в этом доме, ту самую потайную комнату, я выволок из нее все, что там находилось, и принялся считать. А считать там было что? Три почти полных сундучка, наполненных жетонами, тем более, что один из этих самых сундучков был наполнен жетонами номиналом в тысячу единиц. И уже только это само по себе меня настораживало. Откуда такие деньги у простых охотников? Вот и мне это было очень интересно. Поэтому доставьте эти сундуки. Я начал пересчитывать и попутно размышлять. А размышлять не было о чем. Жетонов серебристого цвета номиналом в тысячу единиц в кладовой оказалось 93 штуки. Жетонов красного цвета номиналом по 100 единиц. Кладовой оказалось в общей сложности 347 штук. Жетонов желтого цвета номиналом в 10 единиц оказалось 534 штуки. Жетонов серого цвета номиналом в 1 единицу, в том самом сундучке, который имел отношение к семейной кассе, оказалось всего 85 штук. Ну да. Здесь вообще-то расценки шли на сотни жетонов, а как не на единицы. Так что их много-то и не быть не могло, в принципе. Честно говоря, мои покупки в магазине, судя по всему, будут самыми недорогими по сравнению с соседями. Кроме всего этого, я подсчитал также и оружие, доставшееся мне от этого семейства. В общей сложности винтовок Мосина мне досталось 8 штук. Именно от них. Две винтовки Мосина «Два» те самые с калибром 12,7 мм. Здоровая штука. Вот только как ей в лесу пользоваться можно? Я вообще не понимаю. Ну да. Я видел то, как глава этого семейства, развернувшись в сторону прыгнувшего к нему паука, выстрелил практически от пояса. Но при всем этом сразу стоит учитывать тот фактор, что он сам не смог удержать свое оружие и даже отлетел назад на пару шагов. Так что можно было понять, что стрелять из такого ружья надо именно в положении лежа и с упоров, иначе никак. Ну, по крайней мере, теперь у меня будет определенный запас подобного оружия, которое впоследствии, возможно, я сам смогу как-нибудь использовать. А может быть и не буду, сейчас это не важно. Кстати, в этом же тайнике находилось очень интересное ружье, Известное ранее под наименованием «Слоновый штуцер», как их раньше называли, «Нитроэкспресс», «Holland Holland 700 Нитроэкспресс». Это было двустольное ружье для охоты на слонов, так как предназначено для охоты на очень серьезную добычу. Надо будет подумать. Жалко, что патронов калибром 17,8 мм было всего 30 И были они еще старыми, с металлическими гильзами. А значит, пополнить боезапас просто не получится. Также у меня в запасе имелось теперь четыре пистолета Glock 17 Один из них явно имел отношение к городу. и Я его буду использовать как запасные части для своего оружия. Все детали этого пистолета, которые имели какие-то номера, я решил уничтожить. Их проще выкинуть в лесу. И если кто-то даже и найдет, то будет очень сильно удивлен. Так что в общей сложности у меня таких пистолетов было всего три. Я их собирался зарегистрировать в секретариате мэра, уже подав соответствующее заявление через Михаила. Да, он сразу мне сказал о том, что это будет стоить определенных денег, но я не церемонился. В городе подобное оружие мне пригодится, к тому же у меня был маузер. Тот самый Маузер, который стрелял пулями по своему калибру равными пулями к той самой винтовке Мосина. И уже поэтому можно было понять, что при помощи подобного оружия можно очень неприятно удивить потенциального противника. Тоже довольно важный фактор, про который забывать не стоит. Дополнительно ко всему прочему у меня сейчас имелась целая коллекция охотничьих ножей. Аккуратно поспрашивал среди охотников, я выяснил, что никому они не нужны, хотя были некоторые экземпляры, которые можно было назвать оригинальными. Ну, если людям не надо, к чему мне вмешиваться в их дела? В данном вопросе пусть голову себе старательно ломают все эти умники, а у меня и своих дел навалом. Также я аккуратно перебрал все документы, касающиеся имущества в порту, называемом «Лагуной». Та же самая лодка требовала к себе определенного внимания, поэтому я в один из свободных дней добрался и до нее. Аккуратно подняв лодку на те самые катки, я постарался ее осмотреть, так как умею. Все-таки не стоило сбрасывать со счетов того фактора, который мог иметь довольно большое значение в подобной ситуации. Этот фактор как раз касался именно состояния самой этой лодки. Я уже знал о том, что в порту работает профессиональный механик и лодочник, поэтому я пошел к нему и заплатил деньги, чтобы тот проверил мой кораблик. Надо сказать, что он сам мне сказал главную вещь. Представители семейства Семенченко не экономили на этой лодке, а значит можно было понять, что подобное направление развития их семьи Этих умников довольно сильно интересовало. Да это и не мудрено. Вообще-то у них в семье было много женщин. Да, мужчины занимались охотой. Но женщины занимались рыбалкой. Не сидели в доме, стараясь потратить как нужно больше средств семьи. А именно, что работали. И результаты их работы я видел. Те самые деньги, которые я считал на днях. Поэтому я договорился с этим механиком и его помощниками, что они переберут двигатель лодки, да и вообще осмотрят ее. Надо было проверить, чтобы лодка не подтекала. У меня были на нее определенные планы, которые я впоследствии намеревался воплотить в жизнь. Да-да. Так как понимаю, что просто разбрасываться подобными ресурсами явно не стоит. Конечно, кто-нибудь и подумает о том, что я, скорее всего, просто рассчитываю сдать ее в аренду кому-нибудь из жителей, Того же самого сектора второго кольца. Были тут такие желающие, прибегали. Вот только я им не доверял, так как понимал, что они явно рассчитывают на что-то большее, чем просто получить возможность рыбачить на этой лодке. А значит, следует заранее понимать, что эти люди мне в данном вопросе не помощники. Ну, не вижу я потенциальной возможности их использовать. Не вижу и все». Вот они явно видят возможность использовать меня, а мне бы этого не хотелось. К тому же нашелся еще один рыбак, у которого было две сравнительно небольших лодки, но не было своего пирса. Вот этот умник вообще меня поразил, когда мы с ним встретились. Он даже не поздоровался, а тут же пошел наступление. «Слушай, тут такое дело». Этот маленький суетливый мужчина выглядел как-то странно, что мне напоминало маленькую скалопендру, только что вырвавшуюся из гнезда и ищущую какую-то возможность поточить свои жвалы об что-нибудь приятное на ощупь. У тебя пирс простаивает, а так нельзя, если ты не хочешь его продавать, я им буду пользоваться, и все, или продавай-давай, даю аж пять сотен жетонов. Честно говоря, от такой наглости и насколько я просто обалдел. Этому перцу в рыбный день цена 10 тысяч жетонов. Ну, если я захочу быстро его продать, можно ее сбросить до уровня 8-7 тысяч, не меньше того. А знаете почему? На этом персе стояли электрические лебедки для разгрузки улова. Имели специальные контейнеры, соединенные с морозильной установкой. То есть свой улов, Можно было тут же охладить или даже заморозить, что повышало его выживаемость в наше неспокойное время. По сути, этот пирс сам по себе уже мог приносить огромный доход. И тут, вдруг я с какого-то перепуга возьму и довольно глупо позволю этому умнику им пользоваться. Что за бред? Слышь, мужик, а ты вообще кто? Ошарашил я его встречным вопросом, так как действительно не понимал того, почему я должен кому-то что-то отдавать. «Что за несусветная глупость? Я так понимаю, что ты вообще с ума сошел? Это честная собственность? Кто тебе позволит ей пользоваться по собственному желанию? Может, ты еще что-нибудь такая придумаешь? Попользоваться моим пирсом захотел? Так вот». «Для тебя аренда моего пирса одного места для лодки будет стоить 2000 жетонов в месяц. А если у тебя их нет, то тебе нечего возле пирсов толкаться. Понял?» Судя по всему, этот мужик почему-то думал, что, наскочив на меня подобным образом, может получить какой-то полезный для себя результат. Но результат он не получил, и даже более того. «Теперь ему к моему пирсу лучше вообще не приближаться». Я тут же предупредил охранников, дав им еще пару десятков жетонов, чтобы они этого гаденыша гоняли как можно сильнее. И уже от этих ребят, охраняющих пирсы, я узнал о том, что этот наглец уже перессорился со всеми хозяевами пирсов и теперь просто не знал, куда деться. Ведь лодки-то у него есть, но ни сарая, ни пирса, где их можно было хотя бы на прикол поставить у него просто не имеется поэтому человек искал хоть какую-то возможность куда-то приткнуться. А тут, понимаете ли, есть несовершеннолетний пацан, у которого в руках довольно ценное имущество. Так почему бы на него так не наскочить? Самое интересное было в том, что сам по себе 17-й пирс был расположен практически в центре порта, и у него было, по сути, четыре крупных парковочных места — И крупными их называю, потому что там могла стать на прикол лодка вроде «Баркаса», похожая на мою. Но моя лодка больше напоминала не этот округлый кораблик, предназначенный просто для перевозки грузов, а именно какую-то скоростную яхту. И это тоже делало ее оригинальной. Поэтому, если считать мою лодку, таких лодок могло припарковаться возле 17-го пирса всего 4 штуки. Вместе с ней, конечно. А так три. Если считать такие лодки, как у этого идиота были, то их могло припарковаться туда в два раза больше. То есть этот умник почему-то настаивал на том, чтобы я позволил ему бесплатно занять целое место. Что за глупость? Я такого вообще не понимаю. Так что с самим Персом тоже надо будет решать проблемы. Я ведь не хочу, чтобы он простаивал. А вот насчет лодки у меня были свои планы. Например, можно было бы кого-нибудь нанять, чтобы тот рыбачил на ней за определенную плату из тех же самых трущоб. Дать им плату, например, на уровне того же самого третьего кольца. И можно быть спокойным. Эти люди будут стараться. Ведь такую работу им никто и никогда не предложит, так как это для них будет прямой шанс. Так что лодка простаивать больше не будет. Найдем, чем ее занять. Например, те же самые девчонки дочери Рыжего Джона. Вообще-то они были довольно спокойными и никогда на конфликт со мной не шли. А вот их папаша... Но его сейчас нет, а значит, у нас есть прямая возможность сделать все так, как нужно. Надо всего лишь правильно расположить акценты. А как пойдут дела дальше? Это дело третье. Но на всякий случай я решил все провернуть более хитро. Сам напрямую я к ним не пойду. Я сделаю так, чтобы Петрович выступил посредником. Начнем с того, что его на районе все уважают, а значит, пытаться обманывать этого старика никто из них не будет, тем более, что он за них так называемым образом передо мной поручится, что тоже будет довольно важно в сложившемся положении. К тому же, таким образом, сам Петрович получит возможность время от времени получать от них свежую рыбу. Не от меня, а именно от них, что тоже довольно важно в нашей ситуации. Поэтому я заранее решил этот вопрос подготовить. Время пока что есть. Из Петровича мы его решим. Надо просто как следует все обдумать, а потом уже поговорить с ним. Ведь я должен знать точно все то, что могу предложить. И от этого зависит многое. Да и вообще планы у меня были большие. Учитывая имеющиеся деньги, можно было прикупить еще три баркаса и заняться рыбной ловлей уже в открытую. Тоже интересный вопрос. Однако спешить с этим я не буду. Рыбаков в лагуне и так хватает. А значит, переходить им дорогу только из-за того, что я решил побольше подзаработать, в данном случае будет огромной глупостью. Так что спешить с этим вопросом для меня просто нет никакого смысла. Это сейчас я занял место семьи Семенченко, и никому особо не мешаю. А вот когда я начну это дело расширять... Поговаривают, что особо наглых в лагуне очень жестоко учат. Могут и лодку вместе стараем сжечь. Оно мне надо? Ни к чему мне это. Тем более, что желающих арендовать тот же самый пирс на целый сезон Хватало. Надо обдумать этот вопрос, узнать расценки. Такие дела быстро не решаются. А значит, надо все как следует обсудить со знающими людьми. Только где их взять? Михаил, извини, конечно. Но, видимо, я в этот раз тебя просто задолбаю, криво усмехнувшись, прошептал я, сам прекрасно понимая, что больше обратиться мне просто некому. Этот мужчина, хотя и брал за свои услуги довольно большие деньги, по крайней мере, меня не обманывал и предоставлял информацию так, как нужно, поэтому выбора у меня просто не остается. Кто бы что там ни говорил, но этот человек действительно стоил денег, которые я на него тратил, так что у меня был вариант. При всем этом у меня из головы все никак не шла Ольга Сергеевна». Ее измученное лицо действительно было даже на внешний вид очень жалким, и я думаю, что изображать подобное в ее положении вряд ли бы кто-то стал. Нет. Тут, скорее всего, действительно общее состояние было таково, что она просто уже не могла себя сдерживать. Самое интересное было в том, что в таком положении именно она и была и уязвима, но не осознавала такого момента, что было тоже довольно важно. Я же в данной ситуации всего лишь думал о том, что, что мне делать со всеми этими проблемами. Ну, например, если они все-таки захотят потащить этого Сергея в лес, на ту самую поляну. Что тогда? А дело в том, что на той поляне уже ничего не будет так, как было при них. То есть я имею в виду, когда все это произошло. После сезона дождей растительность расцветает буйным цветом, и там... «Ничего не будет так, как было ранее, так что даже предполагать такое просто глупо. Но что я, простой охотник, могу рассказать великим и могущественным жителям центрального района?» «Да ничего особенного. Для них я всего лишь простой охотник, и не более того. Так что в данной ситуации можно понять, что есть определенные сложности, которые мне все равно придется им попытаться донести» если, конечно, они вообще захотят меня слышать. Но это будет позже. Ольга Сергеевна больше ко мне не приходила, а значит, у меня были и другие дела, на которых стоило сосредоточить свое внимание. Тебя к себе вызывает глава клана Самойловых. В один из промозглых вечеров сезона дождей ко мне в двери постучался какой-то странный хлыщ, издали похожий на какого-то глиста. Таким скользким и неприятным выглядел этот человек». И сейчас он старательно пытался произвести вид пред представителя какого-то семейства из кланов. При его внешности и поведении все это выглядело довольно глупо, если не сказать хуже того. Вообще-то мне бы не хотелось встречаться с тем человеком, которому служит такой вот умник. Всего лишь первое впечатление уже было полностью уничтожено. Но этот красавец сейчас почему-то старательно пытался привлечь внимание к своему господину. Вот только сам этот господин мне тоже был неинтересен. Я слышал о том, какие слухи ходят среди охотников про Самойлова-старшего. Среди знающих людей поговаривали о том, что он дает просто невыполнимое задание за мизерную оплату, после чего еще и пытается придраться, чтобы не выплачивать ни одного жетона. Поэтому как-либо встречаться и общаться с этим человеком Мне бы не хотелось. «Причины для такого интереса ко мне с его стороны вы можете мне сообщить?» ошарашил я его встречным вопросом, к которому он явно не был готов, видимо, рассчитывая на то, что одна только фамилия — Самойлов, заставит меня чуть ли не радостно с визгом бежать к ловушку, которая меня наверняка попытается использовать и обобрать. Мне бы не хотелось тратить ни свое время, ни время Самойлова-старшего — Насладившись его удивленным лицом, я все же решил добить посланца Самойлова. «Если же вы не можете мне ничего сообщить, то советую сходить и уточнить. У меня и своих дел хватает, поэтому я не хочу беспокоить людей по пустякам из-за того, что их подчиненные что-то напутали». Резко захлопнув свою дверь прямо перед его носом, я едва не расхохотался в полный голос. «Но на улице этого делать было нежелательно». Как я уже говорил, доносчиков и здесь хватало. А настраивать против себя Самойлова-старшего мне бы не хотелось. Я же не знаю причин его интереса. Хотя... А, не, знаю. Скорее всего, это та самая проблема, про которую говорил Александр Дмитриевич. Что-то там случилось на территории шах. И как результат им нужен охотник. Но вот же вопрос. Что я могу попытаться сделать на территории их подземелей? По сути ничего, так как сам прекрасно понимаю, что в таком положении буду уязвим. Лес ⁇ это лес, а подземелье ⁇ это подземелье. Не зная ни территории, ни возможностей местных существ, я буду там очень сильно уязвим. Поэтому... Пусть не обижается никто, даже тот самый Александр Дмитриевич, но этот контракт я брать не буду. Мне это ни к чему. Я привык действовать на территории, которую хоть как-то контролирую. Конечно, кто-нибудь мог бы тут же заявить мне о том, что на территории Шах Мне могут предоставить те же самые карта расположения их тоннелей. Могут. Они еще не то могут. Вот только вопрос не в этом. Как я уже сказал, территория леса. Мне хотя бы понятно, чего про те же подземелья -шарт я сказать не могу. Так что... — Извините, мне еще жить хочется. У меня столько планов на будущее.